Глава 50 Мария. Я не думаю о чём-то определённом, когда стою и бесцельно изучаю в отражении зеркала своё застывшее, будто маска, лицо. По глубокому дну раковины монотонно стучит вода. Кап-кап-кап-кап. Запоздала, распознав этот звук, всем телом содрогаюсь. Стремительно направляю дрожащую кисть к ручке смесителя, чтобы дожать регулятор до упора, Всё нормально. Тишина. Но я не в силах отцепиться от хромированной конструкции. Ещё какое-то время стою, согнувшись над раковиной. Дышу учащённо. Ладно, ладно. Всё хорошо. Главное, чтобы тошнота не вернулась. — Маш, ты скоро? — вздрагиваю от стука. — Иду, пап. — выпрямляюсь так же дёрганно. Оглядываю ванную, словно место преступления. Вдруг что-то не положило на место. Всё чисто. Выхожу и сразу же сталкиваюсь с отцом. «Я во дворе буду. Ты со мной или с мамой останешься?» «Господи, ведь мне не шесть лет. Мне давно не нужен постоянный присмотр, но... Я понимаю, зачем они это делают. С мамой. У меня к ней есть дело». Хорошо. Привет передавай». Как будто он не видел её две минуты назад. Небось, успели и меня обсудить, и прочее. Передам. И ещё что-то говорит. Я отрешённо улыбаюсь и ухожу. Немного устала от их заботы. «Мам, ты тётю Нику давно видела?» Вопрос задаю с порога, иначе не решусь затронуть эту тему. Прохожу в кухню и напряжённо замираю у разделочного стола. Уверенности в ногах нет. Поэтому я машинально вцепляюсь пальцами в край крышки. «Вчера...» — роняет мама и замолкает. Закончив снимать с бульона пену, откладывает шумовку в раковину и только после этого оборачивается. «Господи, зачем она готовит этот борщ, если он всё равно никогда у неё не получается?» Сама не замечаю, как начинаю нервно выстукивать пяткой об пол. «Виделись, мельком, приветствиями обменялись». «И всё?» — не могу скрыть разочарование. «И всё?» «Понятно», — вздыхаю расстроена. Мама бросается меня обнимать. Зажмуриваюсь и на мгновение отчаянно прижимаюсь к ней, прямо как в детстве. «Цветочек, может, нам стоит сходить к ним?» «Нам, значит, всей семьёй». После бункера 12 дней прошло. Весь этот затяжной восстановительный период делаем всё вместе. Только терапию одна посещаю. И то кто-то из родителей обязательно ждёт под дверью. В остальном, мама с папой постоянно со мной. Мы много гуляем, готовим, смотрим фильмы, читаем. Они не желают оставлять меня одну даже ночью. Когда Яр ушёл, у меня случилась первая истерика. С трудом успокоили. Врача вызвали, кололи что-то. Он настаивал на госпитализации, но я яростно сопротивлялась. Благо, папа с мамой согласились, что дома мне будет лучше, но... Они разбили в моей спальне лагерь. Когда-то я бы посмеялась. Сейчас даже улыбнуться трудно. Имея в распоряжении огромный дом, ютимся втроём на одной площади в тридцать квадратов. Но даже их присутствие и круглосуточно включённый светильник не спасают меня от кошмаров. Просыпаясь от собственных криков, каждый раз думаю, что от страха остановится сердце. «Нет, не стоит». Отстранившись, делаю шаг в сторону. Для наглядности ещё и головой мотаю. Сейчас у меня случаются такие моменты, когда я не уверена, что выразила мысли вслух. «Давай помогу тебе. Что делать?» Мама поручает шинковать капусту. «Не особо люблю это дело, но работа и ненавязчивый разговор в процессе помогают мне держаться в реальности». «Как настроение?» «Нормально, мам. Хочешь сока?» «Твой любимый, вишнёвый?» «Нет, спасибо». «Яблоко?» «Нет, не хочу». «После завтрака тяжесть». Смахнув в миску первую порцию нашинкованной капусты, снова располагаю половинку головки на доске и продолжаю рубать тоненькие полоски. «Странно», — протягивает мама озадаченно. «Ты вроде совсем мало съела?» «Зря поделилась». «Она ведь теперь всему придаёт повышенное значение». Хоть говорит, что держать меня под колпаком не планирует. Видимо, чтобы я расслабилась. По глазам вижу другое. Она волнуется. Как же это оказывается стрёмно — быть проблемным ребёнком. Ничего страшного, мам. Просто немножко неспокойно в желудке. Как будто мутит, но так... М -м, совсем лайтово. Пройдёт. Может, позвоним Семёну Борисовичу? Ну ты что? Натужно смеюсь. Как же это трудно теперь. Ты же не станешь из-за всякой ерунды врача вызывать. Ты не параноик, мам. Никогда не была. Не начинай сейчас. Она смеётся. Однако и у неё не совсем искренне это получается. Вот мы разговариваем и смеёмся. А я не могу перестать думать о Ярике. Сердце, как будто поймав какую-то циклическую динамику, то дело с болью сжимается. Потом хуже. Промежуток между этими микроприступами сокращается. Готова поклясться, что сердечная мышца не просто от моральных мук ноет, она изнурена физически. После того ночного визита больше с Яром не встречались. А ведь 12 дней прошло. Я соблюдаю рекомендации, но и к себе прислушиваюсь. Увижу его. Больно. Без него невыносимо. Пыталась позвонить, он сбросил. Четыре раза. Вчера у окна полдня караулила. Мама с папой, конечно, просекли, только мне пофиг. Они молчали, я не оправдывалась. Хотела когда этого увидеть хоть через стекло. Но градские будто на луну улетели. Никто не появлялся ни во дворе, ни на террасе. «Он остынет. Я поправлюсь, и мы поговорим. Обязательно. И всё наладится. Обязательно». «Как думаешь, томат по вкусу — это сколько?» «На эту кастрюлю одна ложка». «Да что я без тебя делала?» Очевидно, не готовила бы борщ. Она даже не любит его. Приучена к другой кухне, более изысканной. «Это я у градских подсела. На многое». «Где же мой Ярик? Где?» Пока я душевно отъезжаю, мама улыбается. И тут же растерянно уточняет. «Столовая или чайная?» «Столовая». А потом в дверь со стороны террасы коротко стучат. И в кухню входит тётя Ника. Только взглянув на неё, понимаю, что-то произошло. Сердце пропускает удар, а затем принимается усиленно молотить в ребра. «Привет!» «Привет, Доминик! Что-то случилось?» «Здравствуйте!» Мой шепот едва различим в общем шуме. Ко всему ещё и в висках бой африканских барабанов отыгрывается. Боюсь, что элементарно не услышу, что тётя Ника собирается сообщить. Но когда она начинает говорить, информация продавливает мне череп. Ярик подписал контракт на прохождение срочной службы. «Уходит в армию?» Реагирую быстрее, чем вдохнуть успеваю. От этого голос выходит глухим и сиплым. «Сейчас?» «Как я его отпущу? Как я без него? Как он без меня? Это ведь целый год! Нет, нет, нет!» «Ушёл!» <ock> — шепчет тётя Ника. «Но я не слышу, не соображаю. Вся в своих мыслях. Они бомбят мой мозг, полосуют душу. От них мне страшно и больно». «Нам нужно поговорить. Я сейчас. Я пойду сейчас. Я иду!» — бормочу <college> лихорадочно. Неловко двинувшись, смахиваю на пол нож. Он вертится и так звонко звенит по кафелю, уши заткнуть хочется. Если бы концентрации было чуточку больше. «Маша! Маша!» Мама повышает голос, чтобы достучаться. Когда мне удается сфокусировать на ней зрение, скорбно качает головой. «Его уже нет. Цветочек!» «Это невозможно. Какая-то глупость, ошибка. Очередной дурной сон». Что происходит? Ма? Нет? Что же это? Душа сгорает. Мне жаль, цветочек. Тётя Ника плачет. Голову поворачиваю вижу, как она промокает платком глаза. Завидую ей. Потому что меня так скрутило. Не получается даже заплакать. В каменную глыбу обратилась. Стою и вдохнуть не могу. Ярик позвонил Серёже из военкомата. Говорит прижимая к губам ладонь, пытается сдержать очередной поток слёз. Говорит. «Пап, я решил. Мне это нужно. Ты поймёшь». «Господи, я до сих пор в шоке. Даже не поняла, какие войска. Сказал только, что добираться далеко. Забросили куда-то на восток. Обещал, когда будут на месте, позвонить и рассказать подробнее». Голос тёти Ники срывается. Она мотает головой и какое-то время только плачет. «Я же...» В груди жарче и жарче становится. Сгораю заживо. Серёжа говорит, так нужно. Мол, всё правильно. Ярику там спокойнее будет. А я... Он ведь только вернулся. И снова. Нет, сейчас, конечно, не так страшно, но... Я с этими детьми с ума сойду. Серёга прав, Ник. Яр у вас молодец. Он сильный. Если решил, значит, ему это действительно нужно. Зачем? Куда? «Год? Как?» «Нет, это невозможно. Я же...» «Он ведь часть меня. Мы одно целое. «Он... Ярик передавал что-то для меня?» Тётя Ника вскидывает рассеянный взгляд. «Нет, ничего. Никому». Медленно переводит дыхание. «Я сама с ним не разговаривала. Серёжа сказал дать время, не названивать». Я всё ещё стою на ногах, а ощущение, что головой о стол приложилась. Волной тошнота взмывает и в глазах темнеет. Чтобы в самом деле не упасть, слепо опираюсь на глянцевую крышку. Ладонь со скрипом скользит по гладкой поверхности, равновесие обрести не удаётся. «Я сейчас...» — говорю не кому конкретно не обращаясь. «Ты куда? Всё нормально? Маша! Маша! Маша!» «Не трогайте меня, не идите за мной, просто оставьте меня в покое!» — кричу так, как никогда в жизни себе не позволяла в отношении родителей. «Я сама хочу побыть одна!» Обе замирают, смотрят на меня, как на сумасшедшую. «Да, может, я такая и есть. Возможно, это необратимо». Мама быстро овладевает эмоциями, скрещивая руки, спокойно кивает. «Хорошо, иди», выбегая на улицу без куртки. Я горю, когда смотрю на соседний дом. В окно его спальни невыносимая боль душит. Темно. Темно. Тихо. Темно. Мы выйдем. Но у этой истории будет другой конец. Не тот, на который ты рассчитываешь. Бей. Беги или замри. Не бойся. Я люблю тебя. Я вернусь за тобой, даже если мне придётся его убить. Вернусь. Я хочу помочь. Попроси меня. Блядь, Маруся, просто попроси меня. Я тебя люблю. Кажется, когда двигаюсь, болит не так сильно. Холодный ветер остужает и приносит мнимое облегчение. Бреду вдоль забора в сторону сада. Там, на границе участков, находится беседка. Вхожу внутрь, и меня будто во времени отбрасывает. Вижу Ярика в синяках и садинах с дерзкой ухмылкой и горящими глазами. Он смеётся. Он так красиво смеётся, дух захватывает. Мне хорошо и больно. Не осознаю, в какой момент плакать начинаю. Кричать, как в том ужасном месте, не получается. Нет, кричать мне больше не хочется. Сейчас мои слёзы — любовь. «Маруся». Знаю, что шансов нет, но подавить вспышку радости и надежду не стараюсь. Даю себе пару секунд, прежде чем обернуться. «Папа!» Впервые в этом слове флёр разочарования. «Почему без пальто?» «Пап, я...» «Что теперь будет?» Он накидывает мне на плечи какую-то безразмерную вещь. Сжимает мои ледяные руки своими большими и тёплыми ладонями. Он вернётся. «Когда?» «Когда вы оба будете к этому готовы». Как всегда подбирает идеальный ответ. Словно ключик в сердце вставляет и проворачивает. Меня такая надежда охватывает. Совсем иначе смотрю. Подавить в себе не могу. Улыбаюсь, потому что знаю. Папа прав. «Ты ведь хочешь быть здоровой и красивой, когда он вернётся?» «Очень хочу. Отчаянно хочу. А если... Если у меня не получится...» «Если я не смогу...» «Дай мне ещё немного сил, пап, подтолкни. Если надо, за руку проведи». «Как это не сможешь?» Папа смеётся. «У него это так тепло получается. Я сквозь слёзы тоже отзываюсь. Всё ещё тихо и рвано, но смеюсь». «Сможешь, Маруся. Мы справимся. Мы совсем справимся». «Я верю. Должна». «Спасибо». Бросаюсь, чтобы обнять. Спасибо. Теперь у меня есть огромная мотивация. Я найду силы. Ради Ярика буду бороться. Ради нас. Раны затянутся. И мы обязательно встретимся. Жить этим днём буду. За него сражаться. Потому что даже когда тебя уронило ниже земли, когда тебе темно при свете, когда внутри бушует адское пламя, сдаваться нельзя. Время всё вылечит. Всё на свете можно пережить, всё на свете. Только то, что есть у нас с Яриком, наши вместе не забыть и разрушить.